Глава седьмая Марк спал, и ему снилось, что тридцать варвары водят вокруг него хоровод, а он стоит в центре этого круга, как елочка, и кричит «Ты настоящая! Нет, ты!» А они смеются и кружатся все быстрее. А потом зазвонил телефон, и Марк проснулся. Было половина третьего ночи. «Марк Генрихович, миленький!» задыхаясь, сказал незнакомый женский голос. «Приезжайте, пожа! ааа!" От протяжного, полного страданий стона Марка пробрала зноб. «Простите», — переведя дух, продолжала Варвара, — «это я коленкой стукнулась об тумбочку. Схватки пока не начались. Приезжайте ко мне в седьмой больницу. Коноваловый, Маша. Боги, знали бы вы, как больно пинаются эти эмбрионы. Восьмая палата. И поторопитесь, душегуб вы мой. Я дала нянечке взятку. Вас пропустят. Только бахила не забудьте». У Марка не было никаких бахил. «Не собирается же она рожать на полном серьезе?» Марк тихо выргался и накрыл голову одеялом. Ему совершенно не хотелось ехать ни в какую родбольницу и смотреть на то, как незнакомая ему женщина выталкивает из своего чрева чужого ему младенца. Он вообще не любил ничего такого. В смысле крови, боли, пота, искаженных лиц, сведенных судорогой рук, неэстетичности обнаженной физиологии. Всех этих драм и мук. «Я никуда не поеду», — громко и убедительно сказал себе Марк. И тут телефон зазвонил снова. «Вы что?» — деловито спросила Варвара. «Сидите под одеялом и дрожите от страха? Не тряситесь, все будет вполне прилично, заверяю вас. Впрочем, вам ли, мой дорогой убийца, бояться теперь крови? Ах да, я купила вам волокордину, третья полка слева. Тяпните и приезжайте». «Мне вовсе не нужен волокордин», — огрызнулся Марк. «Это лекарство для сердечников, а я совершенно здоров». «Да вас вот-вот удар хватит», — с усмешкой ответила Варвара и положила трубку. Вопреки ожиданиям Марка встретила не взбесившаяся от боли роженица, а смешная девица с огромным круглым животом, круглой мордашкой и в пижаме с цветочками-рюшечками. и «Засыпаю», — пожаловалась она, едва Марк переступил порог одиночной палаты, очевидно платной. А спать мне никак нельзя, иначе клиентка вернется в свое тело, а это прямое нарушение контракта. Вторые сутки уже я в Маше, а Петька никак не родится. Спать хочется, жуть. Марк осторожно потыкал пальцем в большой живот. Живот ходил ходуном, будто внутри него перекатывался с боку на бок непоседливый слоненок. Тут только один Петька. Выглядит так, будто их там целая рота. Типун вам на язык! рассердилась Варвара. «Ну, давайте, бодрите меня, бодрите!» «Могу ткнуть иголкой», обиделся Марк. «Я, знаете ли, на клоуна не учился». «А как же?» — спросила она и вдруг затянула тоненьким дребежащим голосом. «Да, я шут, я циркач. Так что же? Пусть меня презирают вельможи. Как они от меня далеки, далеки! Ой!» Она подпрыгнула и замолчала, прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Кажется, это была схватка. Крошечная такая, мини-схваточка!» Торопливо поправилась она, увидев лицо Марка. «Как вы могли согласиться на такое безумие?» Варвара забралась на кровать и укрылась одеялом. Посидела так несколько секунд, потом опять вскочила. «Нет, так я действительно засну. Давайте откроем окно. Вы помассируете мне поясницу? Это просто ужас носить в себе других людей, точно вам говорю!» Марк аккуратно прикоснулся к чужой спине под трепицей цветастой пижамы. «Как я на это согласилась?» Варвара оглянулась на него. В близких серых глазах мелькнули переливы, похожие на разводы капли бензина в луже. Марк увидел, что на коже, неведомой ему Машей Коноваловой, есть небольшие пигментные пятна. Она улыбнулась, морщинки лучками разбежались вокруг глаз. «Как вы думаете, что самое бесценное в этой жизни?» «Покой!» ответил Марк без раздумий. Новый опыт и новое впечатление, сморщила на нос. Марк только головой покачал, на лицо был конфликт мнений. А папаша этого вашего Петя не явится? Осторожно спросил он. А то знаете, как-то нехорошо будет мордобой в больнице. Ничего, персонал хоть развлечется, отмахнулась Варвара и засмеялась, увидев, как Марк невольно оглянулся на дверь. Что же ему мне таким трусом достались? вздохнула она и охнула, согнувшись вдвое. Айда, Петя! Айда, Чтоб тебя!» Она так больно ухватилась за локоть Марка, что он поморщился. «Кажется, — сказал страдальчески, — сон тебе точно не грозит». «Хочешь дать дёру?» — простонала Варвара, укладываясь в постель. «Что же, моя дверь открыта. Весь мир перед тобой. Оставь меня одну». Наедине с постигшими меня невзгодами. Наверное, я справлюсь одна. А если и умру, так что теперь не в первый раз? Для умирающей ты слишком болтлива, заметил Марк, осторожно укладываясь рядом с ней. Положил руку на живот. Петр затих, прислушиваясь к этой руке. Варвара тяжело прислонилась горячим лбом к его плечу. Из открытого окна на пол падали капли дождя. «Я хочу...» — сказала она, стараясь не сбивать дыхание. — Ощутить шаг за шагом все, чего не успела. Рождение ребенка, победа в спортивном состязании, прыжок с парашютом, драку, любовь, старость, силу, беспомощность, наде... Ее голос сорвался, она закусила губу, уставившись в окно. На этот раз схватка длилась дольше. Варвара включила секундомер на телефоне. «А тебе не жалко своей жизни?» — спросила она. «День за днем, безликий, одинаковый, серый, неотличимый друг от друга. Тебя ничто не потрясает и не изумляет». «Видимо, ты дана мне, чтобы исправить это», — отозвался Марк. «Нет, я тебе дана в ответ на твои безмолвные молитвы», — ответила она едва слышно. «Это ведь ты меня убил. Ты хотел перемен. Ты нарушил ход событий». «Должно быть очень обидно умереть ради чьих-то безмолвных мольб», — заметил Марк, позволяя ей стиснуть свою ладонь. Варвара выдохнула и откинулась на подушке, расслабилась. Утомленное лицо словно озарилось утренним светом. «Конечно, обидно», — сказала она. «Иногда я тебя просто придушить готова. Но я не поощряю кровной мести. Я же тебе говорила про Платона Каратаева». Если бы я жаждала мести, то у этой истории был бы куда более интересный сюжет. По Борхесу в мире всего четыре сюжета, по Букеру – семь, по Пальти – тридцать шесть. Но все это полная хрень, потому что я собираюсь этой ночью родить ребенка, и это единственный сюжет, стоящий внимания. Вижу, что падение на тебя моста убило в тебе филолога и пробудило инстинкты более древние». Ты рискуешь вызвать на себя проклятие Розенталя, а из него покойник куда более неприятный, чем я. Ух, ё! Светала, когда Марк вышел из больницы. Крепко спала Маша Коновалова, совершенно незнакомая ему женщина, которая провела половину этой ночи в объятиях Марка. А завтра она встретит его на улице, не узнает. Беспокойно спал мальчик Петя, которому отчетливо не нравились перемены в его жизни. Марк шел по еще сонному городу, и легкий ветерок кружил вокруг его лица, не позволяя каплям дождя падать на выдающийся во всех отношениях нос.